Вдоль берега велась дорога. По ней вровень со мной ехал всадник. Через плечо у него было перекинуто длинноствольное ружье. «Эй — Эй! — окликнул я его. — Далеко ли до Окидаля? Всадник не оглянулся. Точнее, вышло еще хуже. На миг мой окрик заставил его повернуть голову, иначе я принял бы его за глухого. Но он тут же снова устремил взгляд на дорогу, И продолжал ехать дальше, не удостоив меня ответом или приветствием. Эй! Тебе говорят, ты что, глухой или немой? крикнул я. Но всадник только мерно покачивался в седле в движением своего вороного коня. Неизвестно, сколько времени мы ехали вместе, в ночи, разделенные крутыми берегами пересохшей реки. Казалось, от источенного известника того берега, Отзываются неровным эхом копыта моей кобылы. В действительности им вторил цокот вороного коня моего попутчика. Всадник был широкоплечий малый, с длинной шеей и в потрепанной соломенной шляпе. «Подумаешь, важная птица!» — оскорбился я и в сердцах пришпорил кобылу. Решил оторваться от него, чтобы не мозолил глаза. Отъехал я немного, и вдруг, как по наитию, обернулся. Всадник уже успел снять с плеча ружье и вскидывал его, направляя на меня. Я мгновенно положил руку на приклад карабина, торчавшего из пристегнутой к седлу кобуры. Как ни в чем не бывало, он закинул ружье за плечо. С этой минуты мы ехали шаг в шаг, каждый вдоль своего берега, зорко приглядывая друг за другом, дабы не подставить попутчику спину. Моя кобыла подстраивалась под шаг вороного коня, как будто сообразив, в чем дело. Так и эта повесть подстраивается под неспешную поступь кованных копыт и взбирается по горным тропинкам к месту, хранящему тайну прошлого и будущего, выбравшему время свернутое кольцами точно лосо накинутое на переднюю луку седла. Я заранее знаю, что долгий путь выкидаль будет все же короче другого пути, который мне предстоит проделать после того, как я доберусь до этого последнего селения на краю света, на краю времени моей жизни. — Меня зовут Начо. Я сын Дона Анастасио Саморы. Обратился я к старому индейцу. Он сидел, прислонившись спиной к церковной стене. — Где наш дом? — Может, он знает, — подумал я. Старик приподнял красные набрякшие, как у индюка индюковеки, из-под откинутого пончо выпростался длинный сухой палец лучина и указал на палаццо Альварадо, единственное палацо, посреди окаменевшей грязи и жалких хибар, именовавшихся деревней Окидаль. Борочный фасад, казалось, попал сюда по недоразумению, напоминая скорее кусок забытой театральной декорации. Пару веков назад это место должно быть считалось золотым дном. Когда же ошибка вскрылась, для недавно построенного палацу началась эпоха медленного увядания. Слуга, взявшийся присмотреть за моей лошадью, повел меня сквозь вереницу строений. По моим представлениям, мы должны все больше углубляться внутрь, а мы как будто наоборот выбираемся наружу. Из одного дворика мы попадаем в другой, словно двери в этом палацу служат только для выхода. Иные места с первого взгляда вызывают во мне отчуждение. Иные пробуждают далекие воспоминания или только намеки на воспоминания, обнажают дремавшие в памяти впадины. Все эти ощущения призваны передать наше повествование. Увиденные картины стремятся заполнить пустующие ложбинки памяти, но едва возникнув, окрашиваются цветом забытых снов. Сменяют друг друга первый дворик, в котором вывешены ковры, роюсь в памяти, пытаясь воскресить воспоминания о детской кроватке, стоящей в роскошных покоях. Второй дворик, заваленный мешками с люцерной, силюсь припомнить хуторок, где прошло мое раннее детство. Третий дворик, куда выходят конюшни, я появился на свет прямо в хлеву. День должен быть в полном разгаре, однако окутавший повествование сумрак никак не проясняется. Сквозь него не различить подсказок, по которым зрительное воображение могло бы вывести явственные фигуры. Не разобрать из слов, слышны только невнятные голоса и приглушенное пение. Лишь в третьем дворике ощущения постепенно обретают форму. Вначале доносятся запахи. Затем отблески огня высвечивают лица индейцев, собравшихся в огромной кухне анаклеты и герас. Лица без возраста. И гладкая кожа выглядит очень старой, одновременно совсем молодой. Верно, они уже были старцами, когда здесь жил мой отец. А может, это сыновья отцовских сверстников, и теперь они взирают на его сына, как их отцы взирали на него, чужака, пожаловавшего к ним в один прекрасный день на своей лошади и со своим карабином. На фоне закопченного очага и пламени выступает статная фигура женщины. На плечах у нее полосатая рыжекрасная накидка, а клето и герс готовит мне острые биточки Кушай, сынок. — Ты потратил целых шестнадцать лет, чтобы найти дорогу домой, — говорит она. — Почему она сказала, сынок? потому что так принято? Или это слово означает сейчас то, что оно означает? От острых приправ, которые она клето добавила в блюдо, у меня горит во рту. Жгучий привкус будто бы включает в себя все остальные привкусы, доведенные до крайности. Они так перемешаны, что я не в состоянии не распознать, не назвать их. Кажется, что языки пламени лижут мне небо. Мысленно перебираю, Известные мне привкусы, стараюсь выделить этот всеобъемлющий привкус и прихожу к противоположному, но, вероятно, равноценному ощущению. Это материнское молоко. Его изначальный вкус содержит в себе все последующие. Смотрю на лицо Анаклеты, прекрасный индейский лик, чуть уплотненный возрастом, без единой морщинки. Смотрю на ее пышное тело в полосатой накидке и спрашиваю себя, Не за этот ли, некогда высокий, а теперь отлогий уступ, цеплялся я младенческими ручонками. — Так ты знала моего отца, Наклета? — Лучше бы мне его не знать, Начо. Не в добрый час явился он в Окидаль. — Почему, а Наклета? Мы, индейцы, видели от него только зло, да и и тоже. Потом он исчез. Но и уехал он из Окидаля не в добрый час. Индейцы не сводят с меня глаз, детских глаз, беспощадно глядящих на вечное настоящее. Амаранта. Так зовут дочь Анаклеты и Герос. У нее большие раскосые глаза, острый нос с широкими крыльями, тонкие волнистые губы. У меня такие же глаза и губы. Такой же нос. Правда, мы с Амарантой похожи, спрашиваю я, у Анаклеты. Все уроженцы окидали на одно лицо. Что индейцы, что белые. Не отличишь. Да и не мудрено. Наше горное селение стоит особняком, живет здесь несколько семей. Веками мы вступаем в брак только между собой. Но мой отец был со стороны. То-то и оно. Если мы не жалуем пришлых, значит, на это есть свои причины. Индейцы глубоко вздыхают, приоткрыв рты, У них редкие изъеденные зубы, без десен, совсем как у скелетов. Проходя по второму дворику, я заметил пожелтевшую фотографию юноши. фотографии украшали гирлянды цветов и озаряла лампадка. По виду этот умерший с фотографией тоже здешний, говорю я о Наклете. Это Фаустино и Герас, царствие ему небесное, отзывается Наклета, а индейцы в полголоса произносят молитву. — Он был твоим мужем, Наклета? моим братом. Он был опорой защиты нашего дома и нашего рода, покуда враг не перешел ему дорогу.